Стеклянные двери разъехались передо мной, и я с самым независимым видом вошла в офис строительного треста. Возле двери сидел толстый молодой охранник и разговаривал по телефону. — Киса, ну мы же с тобой договорились. Что значит «не хочешь»? Я уже билеты купил. Дорогие, мы же с тобой договорились. — Девушка, а вы к кому? Последние слова относились ко мне. Он смотрел на меня с явной неприязнью и неудовольствием, как на муху, случайно залетевшую в стакан с пивом. «Я насчет работы», — ответила я, разглядывая обширный живот охранника. «Вы договаривались?» — осведомился он неодобрительно. «А как же?» — отрезала я. «Я говорила по телефону с Николаем Федоровичем». «Проходите, второй этаж налево». Я двинулась к лестнице, а охранник продолжил свой бесконечный разговор. — Киса, это я не тебе. Ты же знаешь, я же на работе. — Да нет, налево это совсем не в том смысле. Это совсем не то, что ты подумала. Я поднялась по лестнице и оказалась в серо-голубом холле, посреди которого в огромном аквариуме стремительно плавала акула. Лицо фирмы и символ всего современного бизнеса. Однако из этого хола я свернула не налево, где располагался отдел кадров, а направо, к арке, за которой находилась приемная руководителей Треста. Акола проводила меня подозрительным взглядом и продолжила свое бесконечное плавание. Из приемной доносился громкий недовольный голос — «Если ты хочешь, чтобы тебя здесь оставили, ты должна вести себя по-другому. Только и умеешь, что ногти красить. Секретарь — это ответственная работа». «Да справлюсь я с этой работой», — отозвался резкий молодой голос. «Не такая уж большая премудрость. С компьютером я получше некоторых управляюсь». «И внешний вид. Секретарь — это лицо фирмы, так что ты должна выглядеть достойно». «Ага, одеваться как пенсионерка». — проворчала молодая. Собеседница не расслышала эту язвительную реплику или сделала вид, что не расслышала, и продолжила. — Этого мало. Ты должна запомнить всех важных клиентов фирмы и узнавать их по голосу. — Ну уж память-то у меня всяко лучше, чем у некоторых. Возрастного склероза не наблюдается. — Если будешь хамить, быстро отсюда вылетишь. — А вы кто такая? Последний вопрос относился ко мне. Я как раз вошла в приемную и застала небольшой скандал или выяснение отношений. Солидная дама лет сорока в строгом офисном костюме отсчитывала молодую девицу с огненно-рыжими волосами, торчащими в разные стороны. Кажется, такая прическа называлась когда-то «взрыв на макаронной фабрике». «Я по поводу работы», — ответила я, скромно потупив взгляд. «Говорят, у вас освободилось место секретаря?» «Говорят?» — строго переспросила дама. «Где это говорят? Кто это вам сказал?» «Ну, одна знакомая». «Что еще за знакомая? Из чего вы взяли, что к нам в фирму можно прийти вот так с улицы, где вы раньше работали?» «В нескольких фирмах. «Альтаир», «Бест Керамикс», «Вест Импекс», «Гамма Связь», — вдохновенно врала я. «Хороший послужной список», — одобрила она с важным видом. «Но в любом случае вам нужно не сюда, а в отдел кадров, к Николаю Федоровичу». Тут дама решила, что мой приход можно использовать в воспитательных целях. Она повернулась к рыже-девице и произнесла строгим назидательным голосом. «Теперь ты видишь, Антонина, на это место стоит очередь претенденток». Так что, если ты не подумаешь о своем поведении и внешнем виде, ты здесь надолго не задержишься. — Слушаюсь, Маргарита Степановна, — пропищала девица голосом послушной школьницы. — Я обязательно подумаю. А в туалет выйти можно? — Не переигрывая Антонина! — раздраженно фыркнула старшая. Девица вскочила и вслед за мной вылетела из приемной. Я переглянулась с ней и достала из сумочки пачку сигарет. «Где тут у вас можно покурить?» Она взглянула на меня оценивающим взглядом и кивнула в сторону лестницы. «Вот там, на площадке». «Вообще говоря, я почти не курю. Курение — самое вредное из всех вредных привычек, и цвет лица от него портится. Но, с другой стороны, ничто так не сближает, как совместно выкуренная сигарета». Поэтому я всегда нашел в сумочке пачку приличных сигарет и время от времени жертвую своим здоровьем, чтобы наладить контакт с потенциальной свидетельницей и разговорить ее. Мы вышли на лестничную площадку, и я протянула ей пачку. Она вытащила сигарету, закурила и представилась. «Тоня!» «Вася!» — ответила я, выпустив облачко дыма. «Как?» — удивленно переспросила она. «Это же мужское имя!» «Полностью Василиса», — пояснила я. Дядя Вася, обучая меня о оперативной работы, повторял, что в любом случае, когда это не вредит интересам дела, нужно говорить правду и называться собственным именем, иначе запутаешься в собственных показаниях. Поэтому я и назвала Антонине свое настоящее имя. «А что? Прикольное имя!» — оценила она. «Кто тебе сказал, что у нас место освободилось?» «Одна знакомая», — отмахнулась я. «Она вообще-то просила ее не называть. Неприятности могут быть. Сказала, что у вас место секретарши освободилось». «Не секретарши. Они себя помощниками руководителя называют. На секретаршу дико обижаются. Оно и понятно. В их возрасте работать секретаршей уже как-то не солидно». «А что, правда, у вас прежнюю секретаршу, то есть помощницу, убили?» «Правда?» — глаза Антонины загорелись. «Представляешь, ушла на обед и не вернулась. Ее машина сбила, прямо по мостовой размазала на глазах у Маргариты». «Маргарита — это та, которая тебя сейчас отчитывала?» «Ну да». Антонина передернула плечами, вспомнив только что перенесенную головомойку. «Может, это она на нервной почве?» — предположила я. «Представляешь, такое увидеть! Я бы после этого вообще спать не могла!» «Да она вообще зараза!» — проворчала Антонина. «Вот, Людмила Николаевна, та была ничего!» «Это, которая погибла?» «Ну да. Представляешь, я ведь с ней всего за полчаса до смерти разговаривала. Вот ведь судьба!» «А вот сейчас, думаю, если бы она не пошла на обед в то бестро...» «Может, осталась бы жива? Никогда не знаешь, что тебя ждет. Может, если бы не задержалась она в офисе, вышла бы чуть пораньше или пообедала бы немного подольше, и та машина проехала бы мимо? А из-за чего она задержалась?» — спросила я, насторожившись. «А она, понимаешь, на звонок телефонный отвлеклась. Она, Людмила-то, была очень обязательная, это все признавали, а еще очень исполнительная и аккуратная». Игорь Сергеевич за ней как за каменной стеной был, сам так и говорил. И вот выходит она в приемную, уже в пальто, губы накрасила, и тут у нее на столе телефон звонит. Другая бы ни за что не вернулась, пути не будет, и вообще полагается человеку обеденное время, кому надо еще позвонит. А Людмила Николаевна ответила, вдруг что важное, говорит. «И что оказалось?» «Да ничего особенного. Это Игоря Сергеевича жена звонила, Ольга Николаевна». «Они что, в дружбе состояли?» «Да нет. Какая дружба между женой замдиректора и секретаршей?» ну Ольга частенько в офис заглядывает. Со мной-то и двух слов не скажет, а с этими двумя, Маргарита и Людмилы, вежливо всегда разговаривает. Вот Антона Петровича жена, та редко заходит». После этих слов Антонина поглядела на меня с легким подозрением. Что это я все расспрашиваю? И я поняла, что сейчас она со мной простится и пойдет на рабочее место. Нужно срочно менять тему. «Какие замечательные у тебя духи!» Я втянула носом воздух. «Запах какой! Оригинальный! Как называются?» «Французские! Очень дорогие!» Моя собеседница довольно зарумянилась. «Называются «Поцелуй весны». «Никогда не слыхала, — честно призналась я. — Тебе из Франции привезли?» Простая девчонка — это Антонина. Вместо того, чтобы наврать мне стрекороба, что духи ей привез знакомый из Парижа или подарил любовник, она рассмеялась и сказала. «Да они мне вообще даром достались. Представляешь, иду я третьего дня на работу. Захожу в наш офис, и внизу на подоконнике вижу, стоит бутылочка. Красивая такая. Я не удержалась». Взяла в руки. «Мама дорогая, духи поцелуй весны, самые модные. Я и взяла себе. Нечего, думаю, разбрасываться». «Так, может, там и не духи вовсе были. Как можно взять что-то брошенное?» «Да ты что!» Антонина всплеснула руками. «Да бутылка не распечатанная была, прямо из магазина, только коробочки не было». Что-то мелькнуло у меня в мозгу. «Коробочка из-под духов». Где-то она фигурировала совсем недавно. «Вот и Людмила Николаевна то же самое мне сказала», — надулась Тоня. «Разве, — говорит, — можно так делать? А вдруг там яд или кислота? Ага, как же, что я, не разберу, что ли? Хорошей духи от кислоты не отличу. А что толку, что она вечно руки мыла, заставляла меня все предметы и стол антибактериальной жидкостью протирать? От пьяного водителя ее ведь это не спасло. Ой!» «Зря я так говорю?» «Да уж», — вздохнула я. «Это точно, что зря. Сама говоришь, Людмила это была неплохая». «Как вчера узнала про ее смерть, так сама не своя», — призналась Антонина. «Маргарита-то хоть видела все своими глазами, быстро оправилась. Железная она женщина. А у меня в ушах все людмилин голос стоит, как она по телефону разговаривает. Даже ночью сегодня это приснилось». — Нужно вспомнить подробно, что она говорила, — схитрила я. Тогда в голове все уляжется, и воспоминания уйдут. — Точно? — прищурилась Тоня. — Ну тогда слушай. Сама предложила. Значит, поздоровалась она с Ольгой Николаевной. Любезно так поговорили они о ерунде какой-то. Потом Людмила послушала и говорит. — Да что вы, Ольга Николаевна, я ей не сказала, что это вы просили пакет передать. И никому не говорила, вы же меня знаете, раз вы просили, я все сделала. — И все? — спросила я. — Да, вроде больше ничего. Тут Маргарита вошла, ее торопить начала, они ушли, а я осталась. Слушай, а мне и правда легче стало? — Ну, я же говорила, что поможет. За разговором мы вышли в холл с и столкнулись с Маргаритой Степановной. — Антонина! — загремела она. — Где ты ходишь? «У меня обеденное время, рабочее место оставить не на кого». «И почту курьер принес, внизу дожидается». «Как же я пойду, если вы уходите?» — сполошилась Тоня. «Уж как хочешь, управляйся, я свое обеденное время тратить не стану», — рявкнула Маргарита и удалилась. Определенно, в отсутствие начальства персонал в фирме распустился. «Слушай, посиди тут за стойкой минут пять, а?» — взмолилась «Антонина?» Я только за почтой сбегаю, иначе этот жирный боров при входе ни за что не распишется. А если и примет почту, то все перепутает, засунет куда-нибудь. Не бойся, никто тебе ни о чем не спросит, а если спросит, скажешь новенькое, ничего не знаешь. — А где все начальство у вас? — крикнула я ей в спину. — Этот в командировке! — она махнула рукой в сторону кабинета Лапина. — А этот, черт его знает где, третий день где-то ходит. Иди уж. Едва Антонина скрылась за дверью, я открыла кабинет Игоря Лапина. Там, перед собственно кабинетом, был небольшой такой предбанничек, где стоял стол Людмилы Николаевны. Стол был чист. Вчера, уходя на обед, секретарь господина Лапина аккуратно убрала все бумаги. Я открыла верхний ящик стола и обнаружила там блокнот для записей. У секретаря он всегда есть. Руки слегка дрожали, когда я листала блокнот. «Ага. Вот вторник, тот день, когда к нам впервые пришла Наталья Балабанова. И с самого утра на листе стояла запись. 9:30 Передать пакет от О.Н. Наталье Викторовне. Не говорить, от кого». «Ясно. Стало быть, ключи от машины Игоря передала секретарша Ольга. И она же, надо думать, ответила на ее смс -ку. Больше некому» поскольку Игорь к утру был уже мертв. Интересный расклад. Теперь я вспомнила, откуда знаю про духи поцелуй весны. Именно в этой коробочке лежали ключи, Наталья говорила. Значит, купила это Ольга по дороге духи, бутылку выбросила, а в коробку положила ключи. Мало ли кто поинтересуется, что в пакете. Духи и все. Ты что тут делаешь? — На пороге стояла Антонина и смотрела на меня очень сердитыми глазами. «Да вот!» — я незаметно сунула блокнот в ящик. «Думаю, хорошо ли мне тут будет работаться?» «Если тебя возьмут, то ты за стойку сядешь. Вон туда!» — фыркнула Тоня. «А помощником Игоря Сергеевича я буду работать. Поняла?» «Никто не будет», — подумала я, уходя. «Как можно быть помощником того, кого нет уже на свете?» В холл навстречу мне входила небольшая группа людей, предводительствуемая немолодым седоватым мужчиной в аккуратном темно-сером костюме. По описанию дяди Васи и по немигающему взгляду я тотчас узнала начальника отдела кадров Николая Федоровича и слегка струхнула, потому что он-то своим профессиональным взглядом тут же приметит меня и поинтересуется, кто я такая. А когда выяснится, что я проникла в офис обманом, малым мне не покажется. Еще обвинят во всех смертных грехах, в терроризме, к примеру. Я попятилась и спряталась за аквариум. Акула поглядела на меня с несомненным злорадством. Однако кадровику, похоже, сейчас было не до меня. За ним в холл вошли двое парней очень знакомого вида. Один был долговязый и рыжий, второй — наоборот. Черный как жук, и маленький. Одеты они были весьма скромно, даже, я бы сказала, небрежно. Рыжий, к тому же брит, пахло от обоих дешевыми сигаретами. Из всего увиденного я сделала безошибочный вывод, что в офис явилась полиция, потому что эти двое были очень похожи на моих знакомых капитанов, Творогова и Бахчиняна. Только в той паре Бахчинян темноволосый, высокий и интересный, Лешка наоборот, белобрысый, хиловатый и неказистый с виду. Я забеспокоилась в своем укрытии за аквариумом. Если меня сейчас полиция приметит, то не просто выгонят из офиса, а могут, до выяснения личности, в обезьянник посадить. Придется обращаться к Лёше Творогову и выслушивать его насмешки. «Вот, господа», — с обидой сказал кадровик, — «как видите, начальства никого нет» так что вам придется говорить со мной». «Как это нет?» — прогрохотал внушительный баритон, и в холл вошел еще один мужчина. Потому как все сотрудники подобрались и примолкли, я поняла, что это и есть сам директор и владелец фирмы господин Балабанов, муж нашей клиентки. Что ж, на первый взгляд Антон Петрович был хорош. Видный, гладкий, мордатый, одет модно, но не вульгарно. Голос звучный, выбрит чисто, одеколон приятный. Всем хорош мужчина. Но мне почему-то он не понравился. Уж не знаю, что послужило причиной моей неприязни. Возможно, тот факт, что его жена, вместо того, чтобы рассказать о своих проблемах мужу, обратилась к нам. — Значит, не доверяет она ему. «Не ждет помощи. А зачем тогда замуж выходить, если от собственного мужа ничего хорошего не ждешь? Впрочем, это вопрос сложный. И я человек необъективный, сама в свое время обожглась, так что справедливо судить не могу». «Вы директор фирмы?» — обрадовался Рыжемент. «Вас-то нам и нужно. А мы из полиции. Капитан Хвощ, капитан Кошкин». «Проходите, господа». Раскатисто сказал Балабанов. «Вы, наверное, по поводу вчерашнего несчастного случая с нашей сотрудницей?» «Нет». Решительно оборвал его рыжий капитан, уж не знаю, кто по фамилии. «Мы по поводу вашего заместителя Лапина Игоря Сергеевича». «А что с ним?» «Показалось мне или нет, что голос Балабанова при этом слегка дрогнул?» «Вы в курсе, где он в данный момент находится?» Вступил в разговор черненький капитан. «Все же интересно, кто из них Хвощ, а кто Кошкин?» «Он в командировке, в Москве», — сказал Балабанов, твердо глядя в глаза капитаном. Но я-то смотрела на него с той стороны, откуда он не ждал подвоха, поэтому видела, как он сжал руку в кулак и сунул в карман, чтобы не дрожало. И еще я перехватила взгляд кадровика, которым он смотрел на шефа. Во взгляде этом мелькнуло удовлетворение. Говорил же дядя Вася, что кадровик о чем-то подозревает. Ну вот, подозрения его подтвердились. В ферме что-то нечисто. — А в чем дело? — спросил Антон Петрович. — Вы можете объяснить? — Можем, конечно, — охотно согласился Рыжий. Дело в том, что машина вашего заместителя обнаружена на дне Невской протоки. Ее только что вытащили из воды, и в салоне нашли тело с документами на имя Лапина и С. Ой! Громко взвизгнула Антонина и зажала рот рукой. Пройдемте в мой кабинет, отрывисто пригласил Балабанов. Что стоит разговаривать? И, Маргарита Степановна, чаю, пожалуйста, или кофе. — А ее нет, — брякнула Антонина. — Она на обеде. Кадровик зыркнул на Тоню Сердиты и сказал шефу. — Все будет сделано. А я подумала, что вернувшись после сытного обеда Маргарите Степановне я не завидую. Они все прошли в кабинет директора, а кадровик обратился ко мне. Оказывается, своим пронизывающим взором он разглядел меня сразу же. Незачем было прятаться за акулой. «Вы, девушка, кто? Что тут делаете?» «Она на работу хочет устроиться. Секретаршей». Снова вылезла вперед Антонина. Она... «Вот как», — нахмурился Николай Федорович. «А почему я не в курсе?» «Боже упаси!» — я быстро отступила к дверям и замахала руками. «Чтобы я тут работала? Когда у вас люди то тонут, то машины их давят насмерть. Несчастливая какая-то фирма» и бегом побежала к выходу, пока они не опомнились.